Следуя совету Белл Везера, Кармади отправился осматривать его достопримечательности. Он посетил электростанцию, очистные сооружения и предприятия легкой промышленности. Побывал в детском парке и доме престарелых. Обошел музей и картинную галерею. Осмотрел концертный зал, театр, кигельбан, бильярдную, автотрек и кинотеатр. Он устал, натер ноги и хотел было остановиться, но Белвезер настаивал на полной самодемонстрации. Кармоди пришлось осмотреть пятиэтажное здание American Express, португальскую синагогу, статую Бекминстера Фуллера, автовокзал Грейхаунд и многое другое. Наконец, экскурсия закончилась. Кармоди пришел к выводу, что чудеса образцового города не лучше и не хуже чудес галактики. Поистине красотой наслаждаются глаза, но достается от этого ногам. «Как насчет небольшого завтрака?» «Превосходно!» Его проводили в модное кафе «Рошамбо», где он начал спотаж о птифуа и закончил печеньем птифур. «Не хотите ли чудесного сыра грюйер? «Нет, благодарю вас», — сказал Кармоди, — «я сыт». По правде говоря, я немного переел Но сыр не отягощает желудок Камамбер, хотите? Я не могу больше есть Фрукты, может быть Фрукты освежают небо Спасибо, мое небо не нуждается в освежении По крайней мере, хотя бы яблоко грушу, Кисть винограда Спасибо, нет «Парочку вишенок». «Нет, нет, нет». «Трапеза не закончена без фруктов». «Моя трапеза закончена», — сказал кармади. «Только во фруктах есть некоторые важные витамины». «Придется обойтись без них». «Может быть, половинку апельсина я сам очищу. Цитрусовые не занимают никакого места в желудке». Я не могу больше есть Ну хотя бы дольку Я выберу все косточки Решительно нет Вы бы меня успокоили Настаивал Белвезер. Я запрограммирован на завершенность А никакая еда не завершена без фруктов Нет, нет, нет Хорошо, только не волнуйтесь Если вам не нравится мое угощение, так тому и быть. Но мне все нравится. Если нравится, то почему вы не хотите фруктов? Ладно, дайте мне винограда. Я не хотел бы заставлять вас... А вы не заставляете, дайте, пожалуйста. Вы уверены, что вам хочется? Давай же! закричал Кармади. Берите! И Белвезер сотворил чудесную грость мускатного винограда. Кармоди съел все. Виноград был очень хорош. Извините, что вы делаете? Кармади выпрямился и открыл глаза. Я вздремнул, что тут плохого? Плохого? Ничего. Это так естественно. Спасибо, сказал Кармади и закрыл глаза снова. Ну какой же сон, сидя? Я уже сплю. У вас будет растяжение мышц в спине? Не беспокойтесь, промечал Кармади с закрытыми глазами. Почему бы вам не поспать с удобством на кушетке? «Я уже сплю с удобством». «Нет, на самом деле вам неудобно. Человек анатомически не приспособлен ко сну в сидячем положении». «В данный момент мой организм приспособился». «Ну почему бы вам не прилечь на кушетку?» «Мне и на стуле хорошо». «Но кушетка гораздо лучше. Пожалуйста, ложитесь, Кармоди». «Кармоди?» «Э, что там?» – спросил Кармоди, снова проснувшись. «Кушетка. На кушетке отдыхать гораздо лучше». «Ну хорошо», – сдался Кармоди. «Где кушетка?»